Глава двадцать пятая «Алисия, все хорошо?» Я так погрузилась в свои мысли, что не услышала, как вошел Эрон. Даже письмо уронила от неожиданности. Только я потянулась за ним, чтобы поднять, но Эрон меня опередил. Подхватил конверт и повертел в руках. «Твоя сестричка все никак не оставит тебя в покое?» Как он узнал, что это от Анжелы? По бумаге или по надписи? Можно и так сказать. «Но, пожалуй, я прочту письмо. Не хочу оставаться в неведении. Возможно, найду какую-то подсказку. Что же от меня хочет сестрица?» Усмехнулась я и протянула руку, безмолвно прося передать мне письмо. «Давай лучше я прочту», — сказал Эрон. Он и не думал передавать мне письмо, да и разрешений не спрашивал. Прежде чем я смогла что-то возразить, он уже вскрыл письмо. Я хотела прочесть его сама. «Не стоит. Вдруг на нем какое-то заклинание». «Оно было в нашей спальне на столе», — Иштен говорил, среди тех писем, которые там лежат, не может быть чего-то причиняющего вред, — возразила я. «Все равно не стоит», — улыбнулся Эрон. Точно успокаивал дитя, желающее съесть конфету, которую ему нельзя есть. «Лучше перестраховаться, моя милая принцесса». Так легко переключился на игривый и чуть снисходительный тон. «Будь на его месте Иштен, который куда лучше контролирует эмоции». «Более филигранно, более естественно. У меня бы в жизни не возникло никаких подозрений. Но сейчас передо мной Эрон. Эрон, который слишком быстро поднял упавшее письмо, словно знал, от кого оно. Эрон, который пытался улыбаться естественно, но не смог скрыть фальш, Эрон, который держал письмо слишком крепко, сжимая тонкую бумагу так, словно хотел разодрать ее в клочья. Эрон, который притворялся и лгал. «Зачем?» Зачем отошел от меня на несколько шагов перед тем, как развернуть письмо и пробежаться по нему глазами? И зачем он бросил его в камин, прежде чем я успела мельком увидеть, что там написано, или хотя бы возразить? Я улыбнулась, пряча дурное предчувствие поглубже, и ответила. «Думаешь, он бы не шутил с моей безопасностью. Зря ты его сжег. Я могла бы извлечь из этого письма больше информации. Все же я знаю свою сестру достаточно неплохо». хотя некоторые ее мотивы для меня до сих пор остаются загадкой что сделано то сделано ответил ээрон сохраняя беспечный дружелюбный тон там не было ничего важного не волнуйся она всего лишь поздравила тебя с браком написав что ты в любой момент можешь вернуться в остион какая глупость там точно не могло быть ничего подобного я очень хорошо знаю характер анжелы и если поздравить официально она еще могла то пригласить обратно в остион не поставив никаких условий. Точно нет. Да, я права. Эрон солгал. И как бы мне не хотелось спросить, почему он так поступил, не стоит показывать, что я все поняла. Поэтому я прикрыла на секунду глаза, скрывая разочарование и вперемешку с гневом. И тут же открыла, чтобы не выглядеть подозрительно. Как прошел день. Вежливый и ничего не значащий вопрос был кстати. Я буквально почувствовала, как Эрон расслабился и успокоился. «На удивление отлично. Но все новости после того, как придет Иштон. Не хочу обо всем рассказывать дважды. Это, знаешь, утомляет. А рассказывать придется. Тут такая интересная и поучительная история, что мне в нее до сих пор не верится. Хочешь выпить?» Эрн ушел в правый угол спальни. «Иди сюда. Покажу тебе стратегический запас». «И впрямь запас. Я думала, у них только в кабинете такое припасено. Но нет». И в спальне имеется и небольшой погреб с винами. Надеюсь, мои будущие мужья не любители постоянно выпить. Ты сейчас подумал о том, что мы любим выпить, да? Эрон смотрел на меня в упор, чуть усмехаясь, и держа две бутылки вина. Я смутилась и отвела взгляд, но потом честно сказала: "Если ты положишь хотя бы одну бутылку, то я поверю, что вы выпиваете исключительно по поводу. Я пью исключительно по поводу. А вот, братишка мой, Тот еще любитель уменьшить запасы моего коллекционного вина просто так. Иштен появился словно призрак. И только моя выдержка позволила сдержать вскрик. Вроде не воин же. Но почему Иштон все делает так бесшумно? Я даже не слышала, как открылась дверь в нашу спальню. Шутки шутками. Но действительно, Эрон, в честь чего ты хочешь открыть? Традиционное вино сорокалетней выдержки. Иштен устало сел в кресло, вытягивая ноги. Я только сейчас обратила внимание, что раньше тут стояло два кресла, но позже появилось третье, да и маленький столик, добавили. Вообще, я в любой комнате замечала, помимо основных предметов, вот такую комбинацию – стулья и кресла с изящным столиком. У нас в Астеоне в спальне только кровать и прикроватная тумба, на которую можно поставить еду или выпивку. А все остальное место обычно пустует, разве что можно добавить маленький диванчик, для горничной. Если бы я вдруг захотела перекусить, пришлось бы спускаться в малую столовую. А в Далерии все куда удобнее. Надо лишь позвонить в колокольчик, чтобы слуга оставил под дверью еду или другую нужную вещь. К тому же в Далерии используют магические приспособления в любых удобных случаях. Еда может храниться несколько суток под амулетом стазиса. А специальный камень, который всегда лежит на подносе с любой пищей, подаваемой королям, отлично определяет наличие яда. «В честь одного призабавного случая», — ответил Ирон, выбрав одну бутылку. «Ты же знаешь, что королевство Кенфор давно зарилось на наши пограничные земли. Да, они даже отправляли разведчиков и шпионов в пограничные деревни. Но, как я помню, особого успеха не было. До недавнего времени. Видишь ли, позавчера я узнал, что кое-какая тайная информация достигла королевства Кенфор. И они, воспользовавшись ею...» вполне себе успешно пересекли границу, минуя наши патрули, и почти напали на приграничную деревню. Почти? На подходе к городу случился оползень. Весь передовой отряд с отлично обученными и экипированными воинами просто погребло под землей. Оползень. В том районе? Их же там никогда не случалось. Иштон даже приподнялся на локтях, полностью выходя из своего расслабленно ленивого состояния. В том-то и дело. Забавно, правда? До сих пор не могу поверить в такую удачу. Разумеется, их атаку отбили бы. Где Кенфор, а где мы? Но среди крестьян было бы слишком много жертв. Очень интересно. За такое и впрямь стоит выпить. Усмехнулся Иштен. Мне каждый день за нас проблемы решает сама судьба. Ну что ж, пусть первый тост будет за то, чтобы хотя бы треть проблем долерии случайно решалась само собой. «Да и хоть вина налью», — рассмеялся Эрон. «Кстати, олеся а у тебя что нового? Кроме письма твоей сестрицы, разумеется. Чем занималась, пока нас не было? Изучала расписание. Я присела в кресло напротив Иштена. Не устала. Вовсе нет. Просто очень приятно сидеть напротив него, чувствовать себя равной. К сожалению, в Астионе я не могла позволить себе такую роскошь. Анжела требовала, чтобы в ее присутствии я всегда стояла. «Кто бы мог подумать, что я не лишена таких амбиций – сидеть в присутствии королей? И как? Есть какие-то новости? Что-то, о чем хочешь поговорить?» – спросил Иштен. «Понять бы, он из вежливости интересуется или потому что беспокоится. Но мне интересно только одно – почему же от меня скрыли письмо Анжелы? Увы, именно об этом говорить не стоит. Королева не должна интересоваться слишком многим». если хочет долго прожить, особенно если она находится в чужом королевстве. Что за аудиенция? И как мне лучше себя на ней вести? Я только поняла, что мне нужно будет сидеть на троне в королевском зале для приемов, где будут проходить беседы со значимыми людьми из других королевств. В чем заключается аудиенция? Что мне говорить? Как себя вести? Для чего это придумано? Аудиенция, да?» С завтрашнего дня в замок начнут прибывать послы и короли из других стран. Некоторые очень хотят познакомиться с новой королевой, чтобы понять, чего от тебя ожидать, кем ты будешь в Далерии, украшением, подмогой или же щитом и мечом. И кем я буду? Спасибо, Эрон. Я взяла длинный бокал со искусно расписанной ножкой, в котором было красное вино. Я не любительница алкоголя, но все вина, которые предлагали мне Эрон и Иштен, были весьма приятными на вкус, потому я без опаски отпила немного. Решать тебе самой. У нас требований. Никаких. Хочешь, можешь заняться внутренней политикой. Хочешь, внешней. Хочешь, устраивай балы и банкеты. Развлекайся. Можешь стать затворницей, — ответил Эрон, протягивая еще один бокал брату, а после налила себе. Пока ты рядом с нами, то устраивает любой вариант, «Разумеется, основное управление будет на нас, но кое-чем сможешь заняться и ты. Не торопись, подумай». На минуту мне показалось, что Эрон с Иштином поменялись местами. Уж слишком серьезным и отрешенным был Эрон. В то время как Иштон усмехался, выпивая свое вино. «Понятно. Тогда я подумаю, чем бы я могла заняться», — ответила я. «Последний вопрос. Это аудиенции не опасна?»